Своющая косточка. В одну землю пришла великая беда. Поселился там дикий вепрь, который опустошал крестьянские поля, убивал скотину, а людей рвал на куски своими клыками. Король обещал большую награду смельчаку, который освободит землю от этой напасти. Но так громаден и силен был зверь, что никто не отважился и близко подходить к лесу, в котором он поселился. Наконец король пообещал отдать в жены свою единственную дочь тому, кто поймает или убьет дикого вепря. В то время жили в этой земле два брата, сыновья бедняка. И вились они во дворец и сказали, что хотят отважиться на это опасное дело. Старший брат, ловкий до、да、хитрый, согласился, потому что был горд и уверен в себе, а младший, дурачок и простофиля, решился на это от доброго сердца. Говорит им король, чтобы взять зверя наверняка, вам нужно заходить в лес с разных сторон. И отправился старший брат в лес с западной стороны, а младший с восточной. Прошел младший брат немного и видит вдруг прямо перед собой человечка с черным копьем в руке. Говорит ему человечек: Я дам тебе это копье, потому что у тебя сердце чистое и доброе. С этим копьем ты можешь смело идти на дикого вепря, и он не причинит тебе никакого вреда. Поблагодарил младший брат человечка, положил копье на плечо и бесстрашно двинулся в путь. Вскоре он заметил вепря, который несся прямо на него, но парень выставил навстречу ему копье. Ослепленный злобый зверь кинулся на копье, да так стремительно, что ему разорвало надвое сердце. Взвалил тогда младший брат чудовища на плечи и пустился в обратный путь, чтобы отнести его к королю. Вышел он из лесу с другой стороны и оказался у входа в дом, где гуляли люди, плясали и пили вино. Был там и его старший брат, Он решил, что вепрь от него никуда не денется, вот и захотел сперва напиться для пущей храбрости. Едва увидал он младшего брата, выходившего из лесу с тяжелой добычей на плечах, как в сердце его поселились зависть и злоба. Он окликнул брата: "Сюда, милый братец, зайди-ка, отдохни-да, подкрепись кубком вина". Юноша, не заподозрев дурного, вошел. И поведал брату о том, как добрый маленький человечек дал ему копье и как он убил им страшного вепря. Старший брат не отпускал младшего от себя, пока не наступил вечер. А как стало смеркаться, они отправились вместе. Как подошли они в потемках к мосту через ручей, старший пропустил младшего вперед. И вот, когда тот был уже на середине моста, Старший брат нанес ему сзади такой сильный удар, что младший свалился замертво. Закопал он брата под мостом, а сам взвалил вепря на плечи, отнес королю и притворился, будто это он его убил. За это он получил в жены королевскую дочь. Когда младший брат не вернулся назад, старший сказал, «Должно быть, дикий вепрь разорвал его!» И все ему поверили. Но ничего не остается скрытым от Бога. Вот и этому злодеянию суждено было обнаружиться. Много лет спустя гнал как-то пастушок свое стадо через мост, да и заметил внизу на песке белую, как снег, косточку. Решил пастушок, что из нее выйдет славный наконечник для его рожка. Спустился он, поднял косточку и вырезал из нее наконечник. но не успел он заиграть на рожке, как косточка, к великому удивлению пастушка, вдруг сама собой запела. «Ах, мой милый пастушок, ты играй, играй в рожок, я ж тебе расскажу, что давно в реке лежу. Из-за вепря брат сгубил меня за награду ради дочки короля». «Что за чудесный рожок?» — сказал мальчик. «Поет сам, будто человек, отнесу-ка я его королю». Когда же пришел он к королю, Рожок опять принялся петь свою песенку. Король сразу обо всем догадался, велел раскопать землю под мостом, и нашли там косточки убитого человека. Не смог злой брат отрицать своего злодеяния, потому его зашили в мешок и живым утопили. А кости убитого младшего брата схоронили на кладбище, и он обрел покой в красивой гробнице.